Замок Туамоту стоял на утёсе над замерзшей рекой, привлекая к себе взгляды всех туристов, что проплывали здесь летом на прогулочных скайботах. Однако теперь была зима, и лишь редкие лыжники и любители снежно-моторного спорта могли по достоинству оценить красоту и величие этих грандиозных построек. «На десятки километров только снег и заснеженные деревья», — произнес гость мистера Монти, владельца замка Туамоту. «Неужели на вас не накатывает тоска время от времени, дорогой Джон?» «Накатывает, конечно, как не накатывать», — согласился хозяин, помешивая огромной кочергой дрова в гигантском камине. «Но тоска не спрашивает времени года. Она приходит, и все тут». «И что вы тогда делаете? Пьете? Припадаете к стимулирующим препаратам или пускаетесь в дикие загулы с красотками?» — уточнил гость, пригубив из массивного хрустального стакана 30-летний магнар из подвалов этого же замка. «Нет, все эти этапы давно пройдены, истории описаны». и ничего кроме внутренней опустошенности они не доставляют. Деятельность, мой друг, созидательная деятельность, работа, создание новых экономических структур или разрушение чужих, только это спасает от депрессивных мыслей. Лет двадцать назад я бы не понял вас, но теперь в ваших словах я вижу рациональное зерно. Что там с нашим небольшим совместным делом? Судя по тому, что на интеркоме горит синий огонек, какая-то информация уже имеется. Вам интересно в текстовом виде или лучше послушать непосредственного участника? Участник, конечно, лучше, — сказал гость, возвращаясь к столу. Хозяин замка коснулся какой-то кнопки, и спустя пару секунд из-за портьеры выскочил человек в безупречном костюме и с красным лицом. Гость удовлетворенно кивнул, оценивая отработанность взаимодействий хозяина замка и его персонала. — Говори, равен, — произнес мистер Монти, вешая огромную кочергу на кованный крючок и направляясь к праздничному столу, где его уже поджидал гость. «Сэр, как вы и приказывали, была проведена разведывательная стрельба по объекту противника. Как вы и предполагали, усадьба хорошо защищена. Ни один стандартный заряд не прошел, все были перехвачены зенитными ракетами. И лишь после применения 40-фунтового стика ослепленные радары пропустили тройку красных медуз». Ответка сработала четко. Через 3 минуты 46 секунд их охрана уже продырявила первую платформу из гранатомета. Второй удалось уйти, благодаря боевому бронированию». Но стрелки неприятеля были искусными. На корпусе второй платформы мы насчитали 86 следов от бронебойных пуль. «Это все, Райвен?» «Так точно, сэр», — воскликнул боец и звонко щелкнул каблуками. «Можешь быть свободен». Служащий исчез так же быстро, как и появился. «Ну что, самое время испробовать печень могутки», — сказал хозяин, протягивая гостю блюдо. «Полагаю, вы правы», — согласился тот, понятия не имея, что такое могутка. Птица, рыба или какой-то гиперсинтетик. «Не бойтесь, у меня все самое натуральное, ни грамма пищевого пластика». «Вот этого я и опасаюсь», слегка смутился гость, выставляя рядом с тарелкой цилиндрическую коробку с целлюлозой и ферментами. «Надеюсь, это не оскорбит вас, дорогой Монти». «Дополните, камрад Геллерт. я же не на обитаемом острове живу». К сожалению, лишь немногие могут позволить себе натуральные компоненты питания. Причем, замечу, даже люди с высоким достатком обходят натуральные компоненты стороной, делая ставку на элитные сорта пневма и электропластиков. «Я рад, что мы понимаем друг друга», — сказал гость и, проглотив пару капсул, принялся за угощение. «Как я и предупреждал, работодатель этого вашего беглого Марка Головина, да, работодатель Марка Головина крепко охраняет себя, поэтому просто так его не взять. Если бы целью было уничтожить его, это было бы не нетрудно. Но это не наш метод. И потом, какой в этом смысл? Некоторые оперируют понятиями мести, но я деловой человек». Если я просто сделаю из его крепости пустыню, это не даст мне ни единого квадра. Я только потрачусь. К тому же надо будет срочно помогать полицейскому департаменту, чтобы они не слишком возбудились. А у полицейского департамента есть свои жадные генералы. Попробуйте, камрад Геллерт, вот эти бедрышки шмалерсов. В наших местах шмалерсы становятся редкостью, поэтому пользуйтесь случаем. А разве у вас нет такой бордовой книги, куда записывают исчезающие виды, на которых запрещена охота и помыслы. «Вы неплохо информированы для человека из цивилизации пищевого пластика», камрад Геллерт, заметил хозяин, и они посмеялись. «Ну, конечно, такая книга имеется здесь, она называется «Ультрамариновым уставом». И скажу вам, мне стоит немалых денег продолжать почивать своих гостей особыми блюдами из обитателей ультрамаринового устава». «Вы даете взятки составителям этого документа?» уточнил Геллерд, пробуя бедрышки Шмалерса. «Нет, что вы. У нас все законно. Какое-то количество представителей ультрамаринового устава ежегодно выставляются на торги. И там такие, я вам скажу, происходят битвы. нулей, бьются трехкратными нулями. Ужас просто. Но в конце всегда выступаю я и валю кедринем всю эту интеллигенцию». «Приятно слышать», — кивнул гость. «То есть сейчас мы пугнули и проверили нашего густого Кевина, затем проведем операцию по захвату его крепости, после чего я получу Кевина для дальнейшей работы с его имуществом. А вы своего Марка Головина. Я рад, что мы окончательно поняли друг друга. Но... Хозяин прекратил есть и поднял кверху указательный палец. Гость прекратил есть тоже. Я хотел бы быть посвященным в предмет поиска генеральной компании. Но мы... Да, вы уже говорили. 20 миллионов за мою помощь в поимке этого человечка. Но деньги для меня не главное. Сейчас лучше денег — это информация. Но, мистер Монти, я не уполномочен. Да бросьте, комрад Геллерт. Все вы уполномочены. Итак, что за интерес в 40 миллионов за какого-то замухрышку? Чтобы выиграть еще немного времени, Геллерт неспешно отложил вилку и нож, отодвинул тарелку и затем тщательно вытер салфеткой губы. Дело в том, что он совершил некие действия, которые подрывают безопасность не только генеральной компании, но и важных сфер служб государственной безопасности. Ну так что же он сделал? Говорите, Геллерт. начали, так уж не останавливайтесь. Это специфическая тема, и нужно обладать определенными знаниями, чтобы... Заметив, как изменился взгляд прежде радушного хозяина, Геллер замолчал, а затем, откашлившись, продолжил. Этот парень скрыл систему спецметок в программных продуктах компании. Обычно для поиска этих меток применяется специальная аппаратура, но мы так и не нашли ее, хотя практически шли по его следу. Спрятать ее было просто негде, а это приличные размеры, небольшой сервер примерно. Так уж и сервер. У меня умельцы собирают динамические ключи размером с ладонь. Дело в том, что обычно охотники за подобной информацией, несмотря на свои потуги, находят максимум 40% меток. А этот индивидуум нашел все. Поэтому никаких разговоров об аппаратуре размером с ладонь быть не может. Значит, вы полагаете, за ним кто-то стоит? А кому нужно искать эти метки? Частникам они не интересны. Мы сталкивались со случаями хакеров-хулиганов, но там все было на любительском уровне. А здесь... Одним словом, нам очень нужен этот человек, целым и невредимым. Но ну, мне, как я уже говорил, целым и невредимым нужен бродяга Кевин. Значит, мы договоримся, и помимо причитающегося мне бонуса, поделим расходы на нашу операцию. Как вам такое предложение? На это у меня имеется полномочия. Давайте набросаем смету и решим вопрос. Набросаем смету, произнес Монти, и, посмотрев на свет бокал с вином, сделал глоток. Со сметой пока не все ясно. То есть в первом приближении ясно, и порядок цифр известен. Но я еще не знаю, как служится этап переговоров. А с кем вы договариваетесь? Ну, если, конечно, это не секрет. Для вас не секрет. Вы без пяти минут мой партнер. Так что скажу честно, есть у меня задумка использовать самые новые и неожиданные военные технологии, чтобы преодолеть квалифицированно построенную защиту замка старины Кевина. Звучит весьма интригующе, заметил Геллерт, снова пробуя редкое для него блюдо. Как вы сказали, вот это называется бедрышки Шмаллерсов. шмалерсов». Да-да, очень интересные вкусовые ощущения. Однако я, пожалуй, приму еще таблетку ферментов. Все же это для моего организма слишком большое удивление. Хозяин засмеялся, и гость поддержал его, но затем все же проглотил еще одну капсулу. Так в чем проблема, дорогой Монти? Ваш партнер не уверен в цене своих услуг? Да вроде уверен. К тому же, с моей стороны выступает очень подходящий для таких переговоров специалист. У него везде есть знакомые, начиная с торговцев наркотиками и заканчивая персонами среди высоких государственных чинов. Ценный человек. Ценный. К счастью, он мне еще и должен. Я уже несколько раз переносил сроки расчета по долгам, и он это отрабатывает. Успевает отрабатывать. Добавив последнюю фразу, Монти усмехнулся, и Геллерд оценил эту усмешку, мигом представив лебезящего, стоящего на коленях должника всемогущего Монти, местного барона. А что будет, если он не сумеет отдать долг Спросил Геллерд, сам не зная почему. Река глубокая, полиция далеко, мы люди простые, городских способов неприемлем А если всплывет ваша улика? Не сдавался гость, которому в голову уже ударило крепкое вино. Зимой не всплывет, а по весне проснутся гутельеры и почистят территорию. гутельеры Кто это? Хищники такие водяные. Лет сорок назад о них тут и не слыхивали. Но потом на какой-то экспериментальной станции сбежали несколько экземпляров. Правда, по зиме вроде бы померзли. Но, как оказалось, не все. На станции той занимались генетической адаптацией теплолюбивых присмыкающихся. Ну и достигли успехов, таких их расседок. И теперь эти твари адаптировались, размножились и стали хозяевами Америки. Так что отдыхать на воде теперь приходится со всей осторожностью. А что зимой? По холоду они в анабиозе, а как лед сойдет, тут как тут. Пока вода холодная, пассивные, еле хвостами колышут. А летом только держись, могут и лодку перевернуть. Весело тут у вас. Не жалуемся.